Часть пятнадцатая. Смертоносные камни. Слушай сердцем открытым, а не ухом глухим. Пой душою своею, а не дыханьем своим. Да будет каждая нота волненьем, а не просто звуком. Только так, правду узришь, что глазам недоступно. песни из отряда Пэтрин Толл в переводе Риса Хилайка. Глава сорок восьмая грелин пересек лужайку и оказался в тени, отбрасываемой пустельгой. Быстроходник завис над поляной высоко в воздухе, еще вышитерялся в тумане пузырь. Рыцарь спустился на землю вместе с несколькими матросами. Он помог им закрепить кормовой и носовой якоря на деревьях по краям поляны. Даррент высмотрел это место, когда кружил над хельсой стараясь заманить в западню боевой корабль. И вот теперь он спрятал здесь судно, вынужденный затаиться в ожидании. Матросы смогли бы закрепить якоря и без помощи Грейлина, но тот спустился на землю следом за ними по тому самому трапу, который два колокола назад спас его. Он не мог оставаться в замкнутом пространстве корабля, тоскуя по безлюдным пустынным лесам Хладолесья, где жили только он и два его брата. Теснота лишь усиливала его тревогу, завязывая ее в тугой узел. У него перед глазами стояла картина того, как Никс в сопровождении Аамона выпрыгивает с кормы пустильги. Беспокойство за ее судьбу голодало его. Поэтому Грейлин присоединился к сошедшим на землю матросам, испытывая потребность двигаться, вдыхать свежий воздух, ощущать под ногами траву, слушать пение птиц и отдаленное завывание дикого леса. Даже сейчас у него не было ни малейшего желания возвращаться на судно, если бы не тревожный взрыв к северо-западу от того места, где они находились, где-то в направлении торжища. От этого взрыва содрогнулась земля. Ветви деревьев сбросили свой наряд золотистой листвы. грелин не знал, что означал этот выстрел, но опасался худшего. Он побрел сквозь высокую траву к пустельге. Высоко над ним находился полуют. Опущенная дверь образовывала прочный панду, спускающийся с кормы. Рыцарь заметил там Дарнта. Пират стоял, прикрывая глаза козырьком ладони и всматривался в туман. Чувствовалось, что он также встревожен. Затем кто-то его окликнул, и он скрылся в трюме. Оказавшись в тени судна, Грейлин поспешил к трапу. Быстро забравшись по деревянным ступеням, он пролез в открытый люк правого борта. Руки и ноги у него горели, ободранные и покрывшиеся волдырями от града огненных обломков взорвавшейся спасательной шлюпки. С помощью дочери Даррента Брейль он как мог вытащил занозы, но какое-то их количество все равно осталось в теле, и с дальнейшим их извлечением можно было повременить. Оказавшись в трюме, Грейлин едва не оказался сбит с ног кальдером. Варгр запрыгнул ему на грудь, обычное приветствие члена стаи. Одной рукой ухватившись за переборку, рыцарь другой потрепал своего брата. Варгр часто дышал, уши у него стояли торчком. Грейлин понимал, что животное также гложет тревога. Кальдер переживал разлуку со своим братом, и, очевидно, ему не понравилось, когда и рыцарь также исчез. Да и пребывание в тесном трюме усугубляло беспокойство Варгра. Чтобы подбодрить своего брата, грелин отпустил переборку и обеими руками схватил кальдера за челюсти. Наклонившись, он прижался лбом к мохнатой морде Варгра. «В следующий раз я непременно возьму тебя с собой», — заверил его рыцарь. кальдер тряхнул головой, отталкивая его назад с такой силой, что Грейлин едва удержался на ногах. Смысл этого красноречивого жеста не вызывал сомнений. ловлю тебя на слове!» Крик с винтового трапа разнесся отголосками по всему трюму. Птицы в подвешенных под потолком клетках встревоженно закричали, но послание относилось к Грейлину. «Грейлин!» — крикнул Даррент. «Поднимайся на палубу, ты должен на это посмотреть!» Рыцарю совсем не понравился мрачный тон пирата. Еще раз потрепав кальдера он прошел к трапу и поднялся наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Даррент, ждавший его в проходе, жестом предложил ему пройти в носовую рубку. «Что стряслось?» – спросил грейлен «Ты слышал недавно взрыв?» – оглянулся на него Даррент. «Как я мог его не слышать? Меня едва не шевырнуло задницей на землю. Произошло кое-что похуже». Даррент прошел в рубку. Там не было никого, кроме Брейль, которая лежала на спине, проверяя снизу оборудование и сморщенного старика матроса с изъеденным оспой лицом, прильнувшего к длиноскопу. Для простого быстроходника такой инструмент был редкостью, но, судя по всему, Даррент изрядно поработал над пустельгой, превращая ее в грозное пиратское судно. Пират подвел Грейлина к старику. «Хиск, покажи ему то, что показал мне!» Кивнув, Хиск взглянул в окуляр, подкрутил что-то и отступил в сторону. «Вот так, все как на ладони!» даррен предложил Грейлину посмотреть в длиноскоп. «Хиск его настроил!» «Точно настроил!» — подтвердил старик. «Пусть с меня сорвали мантию алхимика, но хуже от этого стало тем, кто это сделал, а не мне. Я вам точно говорю». Грейлин шагнул к дальноскопу, гадая, что интересного увидит. Зажмурив один глаз и прильнув другим к окуляру, рыцарь вынужден был моргнуть и несколько раз убеждая себя в том, что видит все наяву. Он смотрел не под днище корабля, а на бескрайние поля, затянутые туманом. Белым морем расстилались облака. "Гес использовал трубки, как и бронзовые", объяснил Дарант. "Медные", поправил его старик. В его дыхании чувствовался запах гореколиста и скисшего пива. "И медные", уступил Дарант. "Кроме того, сложную конструкцию из линз и зеркал. Глаз дальноскопа можно поднять выше пузыря, что позволяет оглядеться далеко вокруг". Грейлин не слушал его разъяснения, потрясенный тем, что открыл ему дальноскоп. Разливаясь вдаль, Белое море накатывалось на черную отмель клубящегося дыма. Посреди, высоко в небо, поднимался толстый черный столб, бурлящий и извивающийся в объятиях огненной бури. В лиге от этого места над городскими причалами висел боевой корабль. Но грейлен не обратил внимания на этого грозного противника, сосредоточившись на столбе дыма. Он понял, что этот столб обозначает им место прогремевшего недавно взрыва. «Похоже, подонки применили котел Гаддиса», — заметил Даррент, обратив внимание на сгорбленные плечи Грейлина. «Не сомневаюсь, у них были на то веские причины. Например, они могли увидеть на земле одну шуструю девчонку». У Грейлина закружилась голова. Он схватился за дальноскоп, чтобы удержаться на ногах. «После такого взрыва в живых не останется никого». «Как сказать, — пробормотал Даррент, — я много раз бывал в торжище. Город уходит под землю так же глубоко, как и поднимается вверх в небо, местами так глубоко, что не достанет даже котел». Грылин смотрелся вдаль, моля богов о том, чтобы его друзья укрылись в одном из таких мест. Он перевел взгляд на зависший в воздухе боевой корабль. «Мы должны остановить негодяев!» «О-о-о!» — Даррент хлопнул рыцаря по плечу. Моя маленькая птичка знает много разных штучек, но она не предназначена для длительных стычек. Нанести удар и бежать – вот в чем сила пустельги. У нас осталось всего несколько огненных бомб, а баки с быстропламенем почти пустые. В таком случае, что же нам делать? Именно то, чем мы сейчас занимаемся. «Мы ждем, как и намеревались, вместо того, чтобы бегать туда-сюда, бросая всем вызов нашей доблестью. Нужно положиться на то, что нашим друзьям каким-то образом удастся вырваться из петли и дать нам знать, когда они будут в безопасности». Стиснув кулаки, Грейлин скрестил руки на груди, сдерживая нарастающую в груди боль. «А до тех пор, — продолжал Даррент, — мы должны ни во что не ввязываться, чтобы быть готовыми к тому, что, когда это случится, — «Мы быстренько примчимся, заберём их и унесём отсюда ноги!» «Значит, мы ждём!» — угрюмо пробормотал лицарь. «И не только наших друзей!» — добавил Даррент, резко повышая голос. Пират бросился к носовым окнам. Перед носом пустельги проплыла маленькая тень, возвестившая о возвращении второй спасательной шлюпки. Благополучно оторвавшись от своры гончих в тумане над хельсой она вернулась в условленное место встречи. Даррент прижал ладони к стеклу окна, осматривая скользящую мимо шлюпку. «На ней не царапины!» — с гордостью пробормотал он. Шлюпка снизилась, и в окно кабины стал виден рулевой, светловолосая, смуглая красавица. Нахмурившись, Брейли присоединилась к отцу, стоящему у окна. «Как так получилось, что Глейз доверили такое опасное приключение, а я осталась торчать здесь?» Даррент привлёк дочь к себе. «Это только потому, что я люблю ее больше». Брейль шутливо ткнул отца в грудь кулаком. Пират проводил дочь восторженным взглядом, полным облегчения. Однако радость его померкла, когда он увидел лицо Грейлина с красноречиво читающимся на нем отчаянием. «Если дочь Морайны жива», — твердым голосом произнес он, — «мы ее непременно найдем». Отвернувшись от него, Грейлин смотрелся в туман за окнами «Если она еще жива». Облаченный в сверкающие доспехи, Микейн ехал верхом под дымящимся окраином торжища. Его сопровождали два дву десятка конных рыцарей, а также отряд закаленных в боях верлянских гвардейцев. По приказу военачальника Хадена верлянцы ни на шаг не отходили от принца. Микейн был недоволен этим, однако только так ему удалось убедить Хадена отпустить его в город. Впрочем, даже военачальник признавал необходимость этой поездки. У Микейна перед глазами стояла картина поврежденного Тайтна с сильным креном, зависшего над причалами. Боевой корабль являлся постыдным напоминанием о позоре. Поход легиона в при облаче призван был пролить яркий свет на наследного принца Холлендии, будущего властителя королевства. Всего лишь восемилетка легионария, Миккейн первое время чувствовал на себе взгляды рыцарей и гвардейцев и даже огромных монгеров, взиравших на него с почтением, словно ожидая, что он вытащит из задницы скипетр и обрушится на врагов королевства. Вместо этого, после того, как Миккейн ничем не смог помешать трусливому нападению на тайтан вынужденный оставаться в боевой рубке, он теперь видел в этих взглядах тень презрения. «А может быть, это лишь отражение моего собственного презрения к самому себе», После нападения Миккейн как мог помогал с починкой потрепанного корабля, однако то, что он размахивал молотком, заколачивая досками пробоины в палубе, не помогло принцу вернуть себе прежний блеск. Затем Пивол сбросил котел Гадиса в центре города. Командир корабля даже не отправил Хадену почтовую ворону, прося разрешения использовать это страшное оружие, обыкновенно применявшееся только в самом крайнем случае. Его нельзя было тратить впустую, поскольку на каждом корабле имелось всего по одному котлу. Миккейн видел грозное оружие, намертво закрепленное в нижнем трюме Тайтна. Огромная бочка размером с целый сарай состояла в основном не из дерева, а из железа. Она занимала почти весь нижний трюм, свисая над закрытым люком, разделяющим пополам днище боевого корабля. И все-таки Миккейн понимал, почему командир Пивла, Браск, задействовал свое самое мощное оружие когда корабль вернулся к причалам прибыл в ри с разъяснениями брат командира был убит на земле кроме того исповедник сообщил также о том что ему удалось увидеть не только похищенную у него бронзовую женщину но и сбежавшего вместе с ней некоего смуглого принца канте если у микейна и оставались какие либо сомнения в том что его младший брат размышляет бунта вместе со своей единокровной сестрой теперь они рассеялись Зачем я канта здесь, в обществе воров и убийц?» Услышав это известие, Хаден приказал половине рыцарей, находившихся на борту Тайтна, прочесать город и осмотреть место взрыва. Миккейн настоял на том, чтобы отправиться вместе с ними. Принц хотел, чтобы его увидели в доспехах, верхом на коне, спешащем туда, где в последний раз видели его брата-изменника. И все же. микейн сверкнул глазами на кольцо рыцаря вокруг себя, которым было приказано защищать его. Как будто в этом может возникнуть необходимость. Торжище представляло собой погруженный в полумрак склеп, обрамленный пламенем пожаров. Кое-где сквозь пелину дыма пробивался свет фонарей, однако улицы оставались пустынными. Редкие жители города, появлявшиеся вдалеке, разбегались, заслышав топот копыт, и спешили укрыться в домах, плотно закрывая ставни или спускаясь в подвалы. В воздухе по-прежнему висел плотный дым, насыщенный запахом гари. Всадники закрывали лица мокрыми шарфами, но все-таки влажной ткани не удавалось скрыть самарат-пожарич. Повсюду на улицах валялись трупы, обгоревшие и растоптанные. Не обращая на них внимания, легион продолжал путь к сердцу торжища. Путь привел отряд к расщепленному стволу гигантской ольхи, лежащего на земле. Погребенное в переплетении сломных ветвей, дерево возвышалось подобно белой стене. Когда рыцари проезжали вдоль него, среди кроны вспыхнуло пламя, превращая белую древесину в чёрный уголь. Доехав до основания ольхи, они обнаружили лишь зазубренный расщеплённый обломок. Дерево тлело и дымилось, не позволяя разглядеть то, что находилось дальше. Ехавшие в голове отряда рыцари скрылись в этой пеленье. Плотнее обмотав лицо шарфом, Миккейн в сопровождении верлянцев последовал за ними. Они ехали, ориентируясь лишь по крупам лошадей впереди, до тех пор, пока дым не рассеялся, позволив увидеть то, что было впереди. Огромная воронка в два раза превосходила размерами площадку для рыцарских турниров. В глубину она была вдвое меньше, чем в поперечнике. Краи ее горели и дымились. Миккейн взирал на нее, потрясенный зрелищем демонстрации невиданной разрушительной силы. И это был всего один котел Гадисса принц невольно усмехнулся. Но тут к нему сквозь верлянцев подъехал человек на гнедом жеребце. Хотя лицо у него, как и у всех остальных, было скрыто шарфом, микейн легко узнал в Рита покоженные перевязи и черной татуировки вокруг глаз. Исповедник уехал вперед с небольшим отрядом рыцарей. Причину такого поступка он сжимал в руке. Приблизившись к принцу, врит осадил горцующего жеребца и поднял хрустальный шар. Микейн знал, что с помощью этого инструмента исповедник отслеживал местонахождение украденного сокровища. Принц заглянул в воронку. Врит опередил остальных, чтобы разыскать какие-либо следы присутствия бронзового артефакта. И вот сейчас он сообщил о том, что ему удалось узнать. «Я полностью обошел вокруг воронки», — стараясь отдышаться, выдавил исповедник. Голос его под шарфом прозвучал глухо. «Ничего!» Миккин насладился горечью поражения, прозвучавшие в голосе Врита. «В таком случае ваше сокровище придется раскапывать». «Похоже на то. Но это потребует много лун. А поскольку война уже совсем близко, успех, если он и будет нам сопутствовать, окажется запоздалым». «Не бойтесь», — презрительно фыркнул микейн «Отец снабдит вас всем необходимым, чтобы быстро раскопать ответы, погребенные в этой воронке. И дело тут не только в каком-то древнем оружии». Исповедник вопросительно посмотрел на него. «Речь идёт также о моём брате», — объяснил принц. Отвернувшись, Врит снова обвёл взглядом огромную воронку. В таком взрыве ничто не могло уцелеть. Но относительно всего, что касалось его брата, у Миккина имелись свои соображения. «Я сочту Канта мёртвым только тогда, когда буду держать в руках его череп». «Пожалуй, мудрое решение», — медленно кивнул исповедник. Миккин мысленно представил себе своего брата бронзовое изваяние и даже единокровную сестру, которую никогда не видел. Посмотрев на дымящуюся воронку, он нахмурился. Если они не погибли, то где же они?